Глава 56. У семьи Леонарда не только титулованной, но и довольно состоятельной имелись дома и в столице, и в пригороде. Встречу назначили в пригородном доме, как бы подчеркнув тем самым ее неформальный статус. Как старательно, уверял меня Леонард, обычный обед. Ничего сверхъестественного. Просто посидим, пообщаемся, ну и поедим, сообщил он. И я верила, полагала, что все так и случится. И готовилась. Просто посидеть и поесть. Тем более, что самое страшное уже случилось. С будущей свекровью я успела познакомиться. Следовало теперь пообщаться со свекром, высидеть чуть больше часа необходимых по этикету, чтобы иметь возможность потом сбежать побыстрее. Ну и уже готовиться к подписанию контракта и самой свадьбе. Увы, это были только мои размышления. На деле все оказалось немного сложнее. Леонард пришел за мной порталом. В нужное время я, одетая в новое платье, стояла в холле поместья. Наряд шили в моем доме моды. Портнихи постарались на славу. И я могла не краснеть за созданное ими. Синяя ткань идеально шла к моим глазам. Приталенный силуэт – находка для этого мира. Позволял всем желающим заметить только плюсы в моей внешности и исключить минусы. Небольшое декольте, рукава три четверти. Мой наряд был продуман до мелочей. Яркий макияж, профессионально сделанная укладка, семейные украшения, сапфиры, оправленные в золото, кожаные туфли черного цвета. Все на мне, на мой взгляд, сидело так, как нужно. Леонард, одетый в темно-коричневый костюм с серебряными нитями, выглядел элегантно и стильно. И у меня мелькнула мысль заняться пошивом не только женской, но и мужской одежды. Мелькнула и исчезла испуганно сбежав в дальний угол мозга при виде нахмуренных бровей Леонардо. «Что-то случилось?» Спросила я, не ожидая услышать ничего хорошего в ответ. «Боюсь, мой ответ вам не понравится, ваша светлость». «Так, мне уже не нравятся подобные фразы». «Ваше сиятельство, вы меня пугаете. Только не говорите, что с той стороны меня ждет брачный алтарь. Мы с вами еще контракт не подписали». Пошутила я, стараясь разрядить обстановку. Леонард хмыкнул. Все не настолько страшно. Всего лишь мои родственники. В количестве 20 существ и все за столом. Ой, не сказать, что мне страшно, но это как-то неожиданно, что ли. И что они забыли там за столом? Поинтересовалась я. Ждут нашего появления и просто мечтают с вами познакомиться. Да, я такая интересная персона. «Так и скажите, хотят увидеть дочь двух божеств, которую Леонардо удалось окрутить?» И я сдержала тяжелый вздох. Нравится мне это или нет, а надо было идти навстречу. Мне с этими существами еще после свадьбы общаться. Не следовало начинать знакомство с разлада или скандала. Ладно, потерплю недолго этих любопытных родичей. Два шага, которые я сделала через портал, существенно сократили расстояние до моей замужней жизни». Я очутилась в загородном доме родителей Леонардо, покрутила головой, оценивая богатую обстановку, а значит и достаток семьи, и под руку с будущим супругом решительно направилась в распахнутые двери обеденного зала. Перешагнув порог, снова огляделась. Да, похоже, просто обед грозил перерасти в торжественную встречу будущего нового члена семьи, то есть меня. Подозреваю, родители Леонардо спят и видят, как бы побыстрее породниться с богами. Ну, а встречу организовали, чтобы до самого бога-основателя моего деда дошло вскоре, как будущие свекры меня любят и ценят. Цветы на столе и подоконниках, настоящие и искусственные, ленты под потолком, праздничный сервиз из тончайшего фарфора. Герцогская семья стремилась показать, как рада нашей с Леонардом связи. Гостей действительно было много, очень много, в основном пожилые существа – Молодых не так много. Видимо, отобрали самых достойных. Тех, кто мог называться главами семей. Тех, кто был достоин чести познакомиться со мной. Они чинно выседали на своих местах. Элегантно одетые и с любопытством осматривали меня. Ну, они смотрели на меня и я на них. Не зная, что видели они. Я же отмечала, что у них у всех, за исключением Ингиры, располагавшейся неподалеку от родителей Леонардо, и платья, и костюмы сшиты придворной портнихой. То есть передо мной сидели потенциальные клиенты. А если вспомнить мою недавнюю мысль про пошив костюмов для мужчин, то улыбаться мне нужно было в два раза чаще представителям обоих полов. Ну и не стоило забывать про обещание отцу до самой свадьбы демонстрировать из себя по и девочку. Если, конечно, я хочу продолжать пользоваться в этом мире своей любимой кофемашиной. Все эти мысли промелькнули у меня в голове буквально за несколько секунд, когда я под руку с Леонардом шла к отведенным нам с ним местами. «Добрый день!» – гостеприимно улыбнулась мать Леонарда. Дарая Ордшартас, сидевшая во главе стола рядом с мужем. Он высокий, плотный шатен, с синими глазами, покатым лбом и выдающимся вперед подбородком, смотрел внимательно и цепко, словно пытался с первого взгляда оценить меня. «Рада видеть вас, Найра Светлана, в нашем доме. Прошу, присоединяйтесь к нашему обеду». Я вернула ей улыбку, поблагодарила за приглашение и уселась в кресло возле Леонардо. Первый ароматный мясной суп. По традиции ели молча. Гости с любопытством посматривали в мою сторону, но удерживались от беседы. Потом, все потом, когда слуги принесут перемену блюд. Вот тогда, между делом, поедая дичь, каши или мясной пирог, Родственники Леонардо активно приступят к моему допросу.